Наступил июнь. Все санузлы в новом доме были выложены плиткой, окна завешаны шторами, оставалось только дождаться мебели и светильников, которые обещали доставить в середине июля. И Люба вздохнула свободнее. Правда, Родислав хотел, чтобы в загородном доме не было никаких старых вещей, кроме одежды, и нужно было покупать новую посуду, постельное бельё, скатерти и всё прочее. Но по сравнению с уже пройденным путём, предстоящие покупки казались полной ерундой. Она даже воспользовалась отъездом мужа в командировку и пошла на третий тур конкурса имени Чайковского, выбрав день, когда исполнялись сразу два фортепианных концерта Прокофьева: третий до мажор и её любимый второй соль минор. Она по-прежнему скрывала от Родислава свои музыкальные пристрастия. Муж любил музыку совсем другого плана. более современную и полегче. А Люби в своё время много лет назад достаточно было всего лишь тени неуверенности на его лице, когда он услышал имя Прокофьева, чтобы понять, что лучше не делать акцента на своих предпочтениях. Пусть вродек думает, что у них одинаковые вкусы. Теперь 61 год, и казалось нелепым, что она всю жизнь прятала от мужа Сначала пластинки, потом диски со своими любимыми записями, но сложившийся за сорок с лишним лет брака стереотип поведения было не так легко сломать. Да и нужно ли? После концерта Люба вышла на улицу, достала телефон и набрала номер сестры. — Я тебя вижу, — сообщила Тамара. — Я стою на противоположной стороне. Они условились провести время вместе, и Люба отпустила водителя и договорилась с Тамарой, что та заберет ее после концерта, и они поедут домой к Романовым и проболтают до утра. Тамара предлагала переночевать у нее, но Люба не рискнула оставить Дениса одного. «Пусть Юля с ним останется», — говорила Тамара, — «а ты отдохни». «А кто их накормит?» — возражала Люба. «И потом Родику может не понравиться, что я ночую не дома». «Люба, Аня...» — Юле двадцать один год, Денису двадцать два. Ну уж, наверное, они как-нибудь прокормятся без тебя, не умрут с голоду. — А на Родьку наплюй. Мало он в свое время ночей провел вне дома? Сколько можно на него оглядываться? — Тома, у меня есть определенный порядок, и я не хотела бы его нарушать. Я знаю, что приготовить на ужин, на завтрак и на обед. У меня куплены продукты и составлен план. Я должна ночевать дома, потому что я мужняя жена. В тебе никогда не умрёт плановик, вздохнула Тамара. Ладно, уговорила, поедем к тебе. Они уже парковались возле любимого дома, когда у Тамары зазвонил телефон. Она в недоумении взглянула на часы. Кто это в такое время? К её немалому удивлению, это был Бегорский. Что-то случилось? встревожилась Тамара. Надо поговорить. Коротко ответил Андрей. — Тогда перезвони через полчаса, — попросила она. — Не будет поздно, уже и так двенадцатый час, я не буду спать. Она вытащила из багажника сумку с продуктами и поставила машину на сигнализацию. — Любань, я купила всякой всячины нам с тобой на радость. — Том, ну зачем? У меня все есть. — Пусть будет. А вдруг мы засидимся до рассвета? У меня после часа ночи зверский аппетит. Как ты думаешь, что нужно Андрюшке? В такое время Люба задумалась: может, надо кого-то срочно записать к тебе на стрижку? Или кто-нибудь едет в Нижний Новгород, и Бегорскому нужна твоя квартира? Однако ни одно из предположений не оказалось верным. Когда через полчаса Бегорский перезвонил, он с места в карьер задал Тамаре вопрос: "Тебе интересно причёсывать пенсионеров и делать их красивыми?" Тамара сразу же вспомнила Михаил Михайлович и свой опыт работы с его волосами. Как он тогда сказал: "Ты вернула мне облик, который я считал давно утраченным". Что-то в этом роде. "Интересно", искренне ответила она. "А почему ты спросил?" Но Бегорский не удостоил её ответом. "Завтра в 8:00 утра выезжаем. Соберись на 3 дня, возьми обувь попроще. Там пока ещё дорога не достроена, грязи много". Машина придёт за тобой в половине восьмого, потом заберёте меня и ровно в 8 выдвигаемся. Куда? отарапела Тамара. Я же тебе рассказывал про усадьбу Вяземского в Томилине и про свою идею. Ты должна посмотреть всё своими глазами. Усадьба практически готова, ты должна определить, где будут твои апартаменты и салон, чтобы можно было начинать дизайн и отделку. Подожди, Андрюша, я ничего не понимаю. Причём тут я? Но ты же сказала, что тебе интересно делать стариков красивыми. Вот и займёшься. Ты всё поняла? Завтра в половине восьмого ты должна быть готова. И позавтракай поплотнее. Первая остановка для приёма пищи будет не раньше 2 часов дня. Если хочешь, возьми с собой термос э, с кофе или чаем. Завари себе какой ты любишь. Бегорский, очень серьёзно произнесла Тамара. Я завтра никуда с тобой не поеду. Почему? Во-первых, потому что у меня другие планы. Я, между прочим, работаю, если ты не забыл. Это можно решить, было бы желание, а у меня его нет. Чего нет? Желания нет. Почему ты же сказала, что тебе интересно, настаивал Бегорский. Одно другого не касается. Есть ещё и во-вторых. На такие расстояния я не езжу на машине, только поездом. Почему? Не люблю, когда нет возможности встать. походить, подвигаться, прилечь. Терпеть не могу долго находиться в одном положении. Короче, Андрюша, я никуда завтра с тобой не еду. А когда поедешь? Андрей слегка сбавил напористость тона. Не раньше, чем через неделю, и то, если удастся поменяться сменами и у меня будет 4 свободных дня подряд. А если не удастся, то жди до моего отпуска до октября. И только на поезде, никаких машин. Значит, ты говоришь мне нет, уточнил он. Совершенно верно. Я говорю тебе: нет. И, кстати, имею в виду, если я и поеду с тобой, то только потому, что мы дружим много лет, и мне интересны твои планы и проекты, а вовсе не потому, что я собираюсь устраивать в твоей усадьбе парикмахерский салон. На это я тоже отвечаю твёрдое: нет. Посмотрим, загадочно ответил Бегорский. Значит, договорились. Ты меняешься сменами? И через неделю мы едем. Билеты я возьму сам. Я сказала, может быть, поправила его Тамара. Может быть, мне удастся поменяться, и может быть, я поеду. Я понял. Значит, едем через неделю. Тамара положила телефон на стол и расхохоталась. Наш Андрюшка неисправим. Он уже всё за всех решил. Если он что-то вбивает себе в голову, то прёт как танк, и остановить его невозможно. Она пересказала сестре разговор с Бегорским. "Он что же хочет, чтобы ты уехала из Москвы?" с испугом спросила Люба. "По-видимому, да. А как же я? Я останусь тут совсем одна без тебя?" Она вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, которую старшая сестра собирается бросить в чужом городе среди чужих людей. "Да что ты, Любаня? Ну куда я поеду? Я умру от тоски по тебе", тихо сказала Тамара. Даже не думай об этом. Мы теперь всегда будем рядом. Это всего лишь завихрение в голове у нашего Андрюшки. Бес в ребро. Я не собираюсь ни в какую усадьбу. Ты же обещала ему поехать через неделю, — напомнила Люба с улыбкой. Во-первых, я не обещала точно, а сказала «может быть», — возразила Тамара. А во-вторых, почему бы не съездить и не посмотреть на предмет его гордости? Мне действительно интересно, что он там устраивает и как всё это выглядит. Но посмотреть это вовсе не означает соглашаться на всё, что он придумает. Сёстры просидели за разговорами до 5:00 утра и, конечно же, съели и всё то, что было приготовлено Любой, и то, что привезла Тамара. Под конец в ход пошли лимонные дольки, купленные ещё месяц назад и благополучно забытые в кухонном шкафчике. Просто удивительно, сколько чаю можно выпить во время таких бесед. А с чаем так хорошо идут печенье, конфеты и прочие сладости. "Здравствуй, лишний килограмм", со смехом произнесла Люба, когда они уже расходились, чтобы поспать хотя бы 2 часа. Тамара беззаботно махнула рукой: "Да брось ты, Любаня, ты в отличной форме. Даже если килограмм прибавится, он тебя не испортит". О себе я уж не говорю, так была тощей, так и осталась, ничто меня не берёт. На цыпочках, чтобы не разбудить Дениса, они поднялись по лестнице наверх. Перед дверью Лёлиной комнаты, где будет спать Тамара, Люба остановилась, обняла сестру и крепко поцеловала. Спасибо тебе, Томка. Мне всегда легче становится после того, как мы с тобой так посидим. Хорошо, что ты у меня есть. Только не бросай меня, ладно? У меня никого нет, кроме тебя. Но «Ну, что ты выдумываешь? строго произнесла Тамара. У тебя есть муж, у тебя есть дочь, у тебя есть Дениска, разве тебе мало? Лёли у меня нет. Это я уже поняла. Она сама по себе даже не приезжает, её не тянет домой. И Дениски у меня нет, грустно ответила Люба. Он есть у Родика, а у меня нет. А что касается мужа, я же тебе всё рассказала. Иногда я даже думаю, что, может быть, было бы лучше, если бы его у меня не было. «Перестань», — растердилась Тамара, — «у тебя прекрасный муж, и ты прожила с ним сорок три года». «Сорок три года! Это ж подумать страшно. Просто он тебе немножко надоел, но это временное явление и, кстати, совершенно естественное, если учесть ваш семейный стаж. Иди спать». и выброси из головы всякие глупости. Андрей Сергеевич Бегорский слов на ветер не бросал. Он взял билеты на поезд и не отставал от Тамары до тех пор, пока она твердо не пообещала поехать с ним. Билетов было четыре, спальный вагон, чтобы каждый мог ехать в отдельном купе. В поезде Тамара сразу переоделась в власиныю яркую и свободную майку, убрала дорожную сумку под сиденье и вытянулась на полке. После четырёх смен, которые она отстояла на ногах, больше всего на свете ей хотелось снять обувь и принять горизонтальное положение. На вокзал к поезду, отходящему в 20:20, она приехала прямо с работы, и ноги гудели и ныли. Едва она успела надеть очки для чтения и открыть книгу, как в дверь постучался Андрей. Устроилась? Можно зайти? Заходи. Тамара отложила книгу и сдвинула очки на лоб. Попросить чаеку для тебя. Чайку? удивилась Тамара. Мы же ещё не тронулись. По-моему, чай дают только когда поезд уже едет. Это всем, поправил её Андрей. А нам с тобой дадут тогда, когда мы попросим. Он вышел из купе и через несколько секунд вернулся. Сейчас принесут, сообщил он. Одна проводница стоит на перроне и проверяет билеты, а вторая сделает нам чай. Ты очень устала. Очень, призналась Тамара, и даже легла сразу. Но к ней чувствую. Хочешь спать? Спать? Нет. А что ты хотел поговорить? Ну да, кивнул Андрей. Хотел ввести тебя в курс дела, чтобы завтра утром, когда мы приедем, ты уже понимала, что к чему. За чаем, который принесла немолодая, полная проводница, Бегорский рассказал о том, как продвигается его проект с учебным центром. Усадьба полностью отреставрирована, сейчас по уже утверждённому проекту будут планироваться внутренние помещения. Дочь Бегорского Лена занимается подготовкой учебных пособий с подробными иллюстрациями и упражнениями. Вместе с ней этим занимаются два толковых компьютерщика. Бывшая жена Вера учится на бухгалтерских курсах, чтобы потом работать в центре. А Ленкин жених сам ко мне пришёл, с довольной улыбкой рассказал Андрей. "Папаша говорит, не найдётся ли у вас для меня работы". Я и сам собирался его позвать, но он меня опередил. Так что он теперь тоже у меня работает. За это время он на Ленке жениться успел. А когда строительные работы закончатся, ты его уволишь? спросила Тамара. Ну зачем же? Он останется, если захочет. Будет самым главным по ремонтным работам. Я Веру планировал использовать как главного инженера всех построек усадьбы, но она сказала, что это слишком маленькая нагрузка, ей будет скучно. Она сама захотела попробовать бухгалтерскую работу. — А жаль, я-то думал, что Ленкин муж будет подчиняться Вере. Это укрепило бы их семейные связи. Тамаре стало смешно. Опять Андрюшка пытается во все влезть и всем руководить, как будто Вера, Лена и ее муж сами не разберутся. — А Виктор? Как у тебя с ним отношения складываются? — Отлично. У него действительно очень хорошая фирма. — Да. Я ни разу не пожалел, что заключил с ним договор. Работает быстро и качественно. Анютка перестала на меня дуться. Даже Филиппа не боится со мной оставлять наедине. — Не боится? — удивилась Тамара. — Что это значит? Ты что, такой страшный? — Ну как же, ребенок Виктора считает своим папой. А Анютка боялась, что я начну парню рассказывать, что дядя Витя не настоящий папа, а настоящий я — просто монстр какого-то из меня вылепила. Теперь больше не боится. Томка, я открою тебе страшную тайну, только поклянись, что никому не скажешь. Обежаешь? Тебе поклясться под салютом всех вождей, как в детстве, или обойдёшься одним моим честным словом? Честного слова хватит, рассмеялся Андрей. Она поставила чашку на столик, поджала под себя ноги и приготовилась слушать. Ну, давай, свою страшную тайну. На меня Денис работает. Кто? От изумления она чуть не подпрыгнула на полке. Дениска. Я с ним потихоньку договорился, чтобы Родька и Люба не узнали. И что он для тебя делает? Компьютерную игру для пожилых людей с учётом всех их особенностей: зрения, скорости реакции, объём знаний, памяти и всё прочее. Он придумывает сценарии вместе с группой ребят-компьютерщиков, которых я подобрал. пишет программу. С ума сойти, выдохнула Тамара. А почему ты не хочешь, чтобы Люба с Родником знали? Да мне это всё равно. Это Денис попросил. Ничего им не говорить пока. Понимаешь? У меня планы грандиозные, далеко идущие. Я смотрю вперёд. А к подбору и расстановке кадров я всегда относился очень ответственно. Я люблю собирать команду единомышленников. Знаю, кивнул Тамара. Ну вот. И мне пришло в голову, что Дениска талантливый программист, а его Юля будущий врач. Улавливаешь ход моих мыслей? Кажется, да. Лихо ты придумал. Ну а то. За работу я Дениске хорошо заплачу. Он давно уже подрабатывает написанием программ. Ну это так, по мелочи, а я дам ему достойный заработок. И в дальнейшем положу хорошую зарплату и Юле тоже. и заберу их в Тамирин. Там жилье прямо в усадьбе, да такое, о котором они в Москве и мечтать не могут. Пусть живут и работают, пусть детей рожают». «Все это замечательно», — задумчиво произнесла Тамара. «Но я не поняла, почему надо скрывать это от Любы и Родика. Денис чего-то боится?» «Конечно. Он боится, что отец начнет его отговаривать. Ты же знаешь Родику». Для него столица единственное место, подходящее для э, достойной жизни, а всё, что находится за пределами кольцевой дороги, уже глухая провинция, в которой приличному человеку не место. Ума не приложу, откуда в нём появилась эта барская спесь. Ведь был же нормальным мужиком, а превратился чёрт знает во что. Да, согласилась Тамара. Спеси в нём много. Денис, к пожалуй, прав, отец его просто не поймет. Денис хочет сделать для меня работу, а если все получится и меня устроит результат, они дождутся, пока Юля получит диплом и поставят отца перед фактом. Все равно о переезде говорить пока рано. Помещение еще не готово для проживания. Кстати, о проживании. На какую зарплату ты рассчитываешь? На свою, машинально ответила Тамара и тут же спохватилась. Ты собственно о чём? О твоей зарплате, когда ты будешь работать в усадьбе? Какая сумма тебя устроит? Ты с ума сошёл? рассмеялась она. С чего ты взял, что я собираюсь работать в твоей усадьбе? Но ты же едешь со мной. Ну и что? Я тебя люблю. Ты мой старый друг, и мне не безразлично, чем ты занимаешься, особенно если это что-то совершенно новое и необычное. Но это вовсе не означает, что я собираюсь принимать в этом участие. Тормози, Андрюша, ты едешь не в ту сторону. Значит, нет? Он хитро прищурился. Разумеется, нет. А знаешь что, Томка, ты единственная женщина, которая смеет говорить мне нет, произнёс он чуть удивлённо. Это твои жёны тебя избаловали. Они во всём тебе потакали и не смели отказывать. Вот ты и привык, что все с тобой соглашаются. а ты, стало быть, не соглашаешься. — Как видишь, нет. У меня есть своя голова, и я не выношу, когда за меня принимают решение. — Ох, какая ты! — расхохотался Бегорский. — Томка, у меня к тебе есть предложение. Она удивленно приподняла брови. — Еще одно? Или все то же? — Еще одно. — Выходи за меня замуж. Она лениво повернулась на бок, Подперла голову согнутой в локте рукой. Очередной грандиозный план? Тебя заносит куда-то не туда, Бегорский. Том. Я серьёзно. Из нас получится отличная пара. Я буду командовать, ты будешь со мной спорить и не соглашаться. Мы начнём ссориться. В общем, скучно не будет, обещаю. Она внимательно посмотрела на него и вдруг поняла, что Андрей не шутит. Губы его улыбались, но глаза были серьезными и почему-то тоскливыми. Тамара поменяла позу и села, облокотившись на столик. «Андрюша!» — мягко и негромко заговорила она. «Нам с тобой по шестьдесят три года. Но куда нам жениться, а?» Куром на смех. «И потом, мы столько лет знаем друг друга, что никакой романтизм тут не пройдет». Мы с тобой как брат и сестра. Значит, опять нет. Нет, твёрдо произнесла Тамара. Прости, Андрюша, я ценю твой порыв, я благодарна тебе за него, но нет. Он помолчал немного, потом вымученно улыбнулся. Нет? Это твоё любимое слово вообще или только в разговорах со мной? Не знаю, она пожала плечами. никогда не обращала внимания. Он вышел из купе и вернулся в сопровождении проводницы, которая несла ещё две чашки чаю. Странно, подумала Тамара, разговор вроде бы не самый приятный получился, и был бы вполне логично, если бы после моего отказа Андрюшка распрощался и ушёл к себе спать, а он собирается ещё сидеть и пить чай. Что он задумал? Андрею устроился напротив неё, поднёс чашку к губам, сделал глоток и недовольно поморщился. В первый раз было лучше, а сейчас плохо заварили. Не капризничайте, сударь, вы в поезде, а не у себя во дворце, заметила Тамара. Томка, ты принципиально не хочешь выходить замуж или не хочешь конкретно за меня? Вопрос её насмешил Значит, Андрей не отказался от своей безумной и непонятно откуда взявшейся идеи. Андрюш, даю тебе честное слово, если бы я собиралась замуж, то о лучшем муже, чем ты, и не помышляла бы. Ты умный, порядочный, добрый, ответственный. Такой как ты большая редкость. Но я была женой Гриши и останусь с её до самой смерти. Я не вдова. — Пойми это. Я не свободна. Он кивнул. — Это аргумент, который я могу принять. Значит, дело не во мне. — Конечно, нет. Дело во мне. Но я все равно не понимаю, как тебе такое могло в голову прийти? И ведь ни с того, ни с сего. А вот тут ты -то не права. Он улыбнулся и с хрустом разгрыз кусочек сахара. Все началось еще в детстве. — Не выдумывай! — Не выдумывай! фыркнула Тамара. В детстве ты был влюблён в Аэлу, это было видно невооружённым глазом. Это правда, рассмеялся Бегорский. Был грех, юр ей глупость. А вот Родьку я всё время шпынял за то, что он дружит с Любкой, а не с тобой. В тебе была видна неординарность, непохожесть на других, самостоятельность мышления, и мне это очень нравилось. Уже лет 18 Я был уверен, что Родке нужна именно такая девчонка, как ты, которая будет говорить ему нет и тем самым лечить от слабости и мягкотелости. А Любаша при всём своём уме смотрела ему в рот и во всём потакала. И рядом с ней он ещё больше размякчался. Поэтому я считал, что Родке надо обратить внимание на тебя, а не на твою сестру. Тамара улыбнулась, потом не выдержала и тоже рассмеялась. Ну надо же, А я все время твердил о Любане, чтобы она обратила внимание на тебя, потому что ты умный, и рядом с тобой она сможет развиваться, а рядом с Родиком затухнет. Как мы с тобой оба ошибались! Они прекрасно живут уже сорок три года. Но насчет того, как прекрасно они живут, я бы поспорил, если вспомнить историю с Лизой и ее детьми, — возразил Андрей. Но я не о том. Помнишь, как я приехал к ним на свадьбу, и мы с тобой потом ходили на выставку, и после армии тоже встречались. Конечно, я помню, но в наших отношениях не было ни капли романтики. Мы даже не целовались. Я тебе совершенно не нравилась как женщина, подхватил Андрей. Но как человек ты мне очень нравилась. Мне с тобой всегда было интересно. А в прошлом году Когда мы собрались у Романовых, и я стал рассказывать тебе про свой план с центром обучения пенсионеров, ты меня так слушала, так сопереживала и высказывала такие суждения, что я обомлел. Как же я раньше тебя не разглядел? Зачем я женился на всех моих жёнах, когда есть такая женщина, как ты? Наверное, ты женился на них потому, что я уже была замужем за Гришей. пошутила Тамара. Нет. Просто я был дураком. А теперь ты стала быть умной поддела она его. Ну во всяком случае умнее, чем был. В общем, год назад я начал всерьёз подумывать о тебе. Но именно подумывать, не стану врать, что я думала о тебе дни и ночи напролёт. А вот когда ты заявила мне, что никуда со мной не поедешь, а если и поедешь, то не сразу и не на машине Я страшно удивился, что ты отказалась. И понял, что мне как раз и нужна женщина, которая может сказать мне нет. Чтобы жизнь не казалась пресной, чтобы я мог развиваться рядом с ней, очень серьёзно ответил Бегорский. Для меня очень важно движение вперёд, развитие, а для развития нужно сопротивление. В согласии это путь в болото, в никуда. Твое «нет» открыло мне глаза. К сожалению, я понял это только в шестьдесят три года. Если бы я понял эту истину раньше, я бы женился на тебе еще в далекой молодости. Скажи честно, Томка, если бы я тогда, после армии, позвал тебя замуж, ты бы пошла? — Ни секунды бы не колебалась, — призналась она. — Ты мне нравился. — Значит, я козел? — Выходит, что так. Тамара снова рассмеялась. — А знаешь, Андрюша, я сейчас поймала себя на том, что ни с кем я так много и охотно не смеюсь, как с тобой. Даже с Любкой? — Ну, с Любаней у нас разговоры в основном грустные, серьезные. Там уж не до смеха. — А со мной, значит, не серьезные. — Ну почему же? — Насчет того, что ты, козел, все очень серьезно. И опять расхохоталась звонко и весело. Следом за ней рассмеялся и Бегорский. — Ладно, Тамара Николаевна. Он отодвинул пустую чашку на середину столика. — Подальше от края. — Пойду я спать. Завершим нашу дискуссию на оптимистической ноте. Обещай мне, что подумаешь над моими словами. — Нет, — с улыбкой ответила Тамара, — не буду обещать. — И думать не будешь? — Нет, не буду. — Ну тогда спи, отдыхай. — Имей в виду, пребываем в семь пятнадцать в половине седьмого подъем. Тебя будить? — Не надо, я на телефоне выставлю будильник. — Не проспишь? — А то не успеешь ни умыться, ни чаю выпить. — Нет, не просплю, — ответила Тамара, деланно противным голосом, и показала Андрею язык. — И не смей мной руководить. Надо быть полной дурой, чтобы выйти замуж за такого зануду, как ты. И как тебя твои жены терпели? — С трудом. — улыбнулся Бегорский. — Спокойной ночи. Он ушел в свое купе. Тамара сходила умыться и стала укладываться. Сняла яркую майку и остановилась, разглядывая себя в зеркале. Ей шестьдесят три. И все они как на ладони. Она, Тамара Виноградова, далеко не Аэлла, которая выглядит не больше, чем на полтинник. Замуж. Смешно.